Глава 14 рожов мать твою, какого хрена ты опять сделал?» Голос доносился с кухни. Олег приоткрыл один глаз, пытаясь сообразить, чего эта Ванька так разоряется. «Что ты орёшь?» Рыжов сполз со своего дивана и пошёл на кухню, откуда раздавался грохот и отборный мат неконфликтного в другое время фотографа. Он зашёл на кухню, держась руками за голову. Вот уже который день она болела, почти не переставая после того, как послушник безликих раскупорил его источник. Петров, злющий как чёрт, поднялся с пола и с грохотом поставил чудом уцелевшую кружку на стол. При этом он прошёл прямо сквозь стул, стоящий у него на пути. «Эм...» — Рыжов с удивлением посмотрел на своего соседа. как ты это сделал?» «Ты ещё и издеваешься?» — вспыхнул Иван. «Этот стул на самом деле иллюзия. Ты уже достал своими миражами. Сделай себе бабу призрачную и постарайся ее поиметь. Я буду внимательно наблюдать за процессом, идиот». «Мне нехорошо», – пожаловался Олег и сел на настоящий стул, снова обхватив голову руками. «Ну еще бы тебе хорошо было. Ты когда уже Косте признаешься?» «Думаешь, он не знает?» – тихо спросил Рыжов. «Думаю, что нет». Иван смягчился. «Олег, ну сколько можно мучиться? Ты же понимаешь, что это не слишком полезно». Ты когда в последний раз видел Костю? Ещё перед поездкой. Я всё ещё этой проклятой документацией на обруче памяти занимаюсь. Только в последние дни голова совсем не варит. Олег, скажи Костю, он сможет тебе помочь. Сыновья кланов все через это проходят. Они знают, что надо делать. Иван протянул Рыжову стакан с холодной водой. Да и меня, если честно, уже на самом деле достало, что я могу наткнуться на совершенно любую вещь, которая и не вещь вовсе, а очень качественная иллюзия. Даже девочки уже начали что-то подозревать. Сначала-то друг на друга думали. Что они думали, что у кого-то из шлюх дар внезапно прорезался?» Рыжов сделал глоток и закрыл глаза, прислонившись к прохладной стене гудящим затылком. «Думали, что кто-то из них нарвался на проклятие от недовольного клиента», — хмыкнул Ванька. «Чушь», — Рыжов покачал головой. «Так не бывает. Уж нам-то с тобой прекрасно известно, как индивидуальные проклятия работают. Но не будем же мы девочкам это объяснять». Петров посмотрел на часы. Ох ты же, я уже опаздываю». «Машину купи, не будешь опаздывать», — посоветовал Олег, не открывая глаз. «Я на квартиру коплю, чтобы вместе со студией». Отмахнулся Петров и выскочил за дверь. «Да, пора бы уже о доме подумать. Это что-то становится стрёмно в эту квартиру возвращаться каждый день», — пробормотал Рыжов. «Ведь ещё совсем недавно меня всё устраивало. Проклятые орловы». Стук в дверь вырвал его из дремоты, в которую он погрузился. «Кого там черти принесли?» – пробормотал Рыжов и пошёл открывать. Открыв дверь, он тут же попытался её закрыть, но Егор ловко подставил ногу, а затем, толкнув дверь плечом, оттолкнув при этом Рыжова, вошёл в квартиру. В руках у него была свернутая в рулон газета. «Что тебе здесь нужно?» – Олег почувствовал, как в голове, словно огромный дятел, пытается пробиться наружу. «Поговорить», – спокойно ответил Егор. Но потому, как сыграли желваки на красивом холодном лице, сразу стало ясно, что если результат разговора ему не понравится, то кто-то может пострадать. А так как в квартире находился только Олег, то страдать придётся именно ему. Ушаков тем временем повернулся к гостиной. Портрет. Там этот чёртов портрет на стене. Паника затопила Рыжова, а частичка этого сжигающего его изнутри жара рванула наружу и устремилась мимо Егора к компрометирующему портрету. Сразу стало немного легче. «Креативно, но слишком смело, за подобное можно и по шее получить». Раздался голос Егора. Олег поспешил за ним. Портрет остался на стене, как и дротики, воткнутые в разные части тела одному из профессиональных моделей, снимающихся для Костиного мужского журнала. Люся частенько говорила, что ей нужен муж, иначе журнал разорится, что его раскупали так быстро из-за Егора, а сейчас половина читателей разочарована. Егор уже даже был согласен провести пару съёмок, чтобы порадовать жену, И сейчас, глядя на смазливого мальчишку с дротиком в задницу, он понимал, что, скорее всего, уступит Люсе, потому что по сравнению с ним или Костей, мальчик не смотрелся. «Он мне не нравится», — заявил Рыжов, прислоняясь спиной к косяку и складывая руки на груди. «Мне тоже», — Егор кивнул. «Ты замечал, что у нас с тобой во многих вещах одинаковый вкус?» «Замечал. Если это всё, что ты хотел узнать, может, уберёшься уже из моего дома?» Рыжов почувствовал, что его снова начало трясти, Кратковременное облегчение прошло, и дятел снова застучал в голове. «Нет, пока ты не объяснишь мне вот это». И Ушаков развернул газету на нужной странице и сунул под нос Олегу заметку. Заметка располагалась под фотографией, а на этой фотографии он в печально знакомом каньоне куда-то идёт, неся на руках очень красивую темноволосую девушку. Девушка была сильно похожа на стоящего перед ним мужчину, и этот мужчина пребывал сейчас не в самом хорошем настроении. «Вот дьявол, и когда успели...» прошипел Рыжов, взлохматив волосы. «Если ты думаешь, что я пытаюсь отомстить тебе через твою сестру, то ошибаешься, я Наташу пальцем не трону». «Если бы я так думал, то не беседовал бы мирно с тобой», любезно сообщил ему Егор. «Рассказывай». на да что тут рассказывать?» Олег прошел мимо него, задев плечом и сел на диван. Покосившись на иллюзию, которая закрыла истинную картинку, он принялся рассказывать о вчерашнем происшествии. Телефонный звонок разбудил Рыжова, Выругавшись, он хотел отключить телефон, не глядя, кто звонит. Был уже поздний вечер, он только что сумел заснуть. Чувство долго пересилило, в конце концов, мог звонить Костя. И Олег ответил, не открывая глаз. «Рыжов». «Олег, это Наташа Ушакова». В трубке прозвучал взволнованный голос Наташи. Фоном шёл грохот музыки, громкие голоса и пьяный хохот. «Я сейчас в клубе «Каньон», ты не мог бы меня забрать отсюда? Мне как-то не по себе». «Какого дьявола ты там вообще забыла?» Сон слетел с него мгновенно. Такая красотка, скорее всего, уже привлекла массу нежелательного внимания. И теперь ему надо было успеть забрать её оттуда, пока ей никто не навредил. «Меня позвали девчонки, но мы, похоже, потерялись». «Твой брат знает, где ты?» – Рыжов говорил, прижав трубку плечом, одновременно быстро одеваясь. «Нет, я сказала, что сегодня хочу переночевать у дедушки. А когда машина уехала, вышла за ворота. Мы поехали на машине Лизы Кротовой». «Я понятия не имею, кто такая Лиза Кротовой, знать не хочу. Подойди к стойке, туда, где ещё разные фотографии висят». Схватил куртку и выскочил за дверь под удивлённым взглядом Ивана. «Я подошла сюда». Наташа стало слышно лучше. Здесь безумная музыка звучала тише. «Отлично, позови бармена и передай ему трубку». Олег запрыгнул в машину и быстро её завёл. «Что вам надо?» Через пару секунд в трубке раздался чей-то грубый голос. «Слушай меня очень внимательно, парень». Рожов вырулил со стоянки. Тебе трубку сейчас передала сестра Егора Ушакова. Поэтому, если ты очень сильно не хочешь, чтобы этот отморозок прибыл в твой бар вместе со своими мальчиками, чтобы развлечься в своей манере, то сейчас посадишь её перед собой и будешь с оружием в руках отгонять от неё всяких изобоченных козлов. Потому что, поверю Ушаков тебе живьём закопает и даже без помощи дара, даже без оружия. И покойные кабаны с банды Ворона наверняка ты знал, обоих соврать не даст. Я понял. Девчонка никуда не денется. Кто её заберёт? «Я заберу. Скоро приеду и буду искать нашу красотку возле стены славы». Ржов отключился, бросил телефон на пассажирское сиденье и прибавил скорость. Он чуть не опоздал. К Наташе пытались приставать два мажора. Бармен слово держала как мог защищал её. Видимо, знакомство с мужской версией, сидящей за стойкой хорошенькой брюнетки, его не прельщало. Драки почти удалось избежать. Почти. Потому что рожов без лишних разговоров вмазал одному из них в челюсть. А когда второй попытался вякнуть, дар Олега в который раз вышел из-под контроля, и на глазах мгновенно протрезвевшего урода его собственная копия отделилась и отпрыгнула в сторону. С сыновьями кланов никто в своем уме связываться не хотел, рожова именно за сына клана сейчас приняли. Наташу трясло мелкой дрожью, и ему пришлось выносить ее на руках из этого проклятого места. После этого он отвез ее домой. Точка. Он не стал говорить Егору, что когда они уже подъезжали к воротам, она, глядя ему в глаза, попросила её поцеловать. Олег плохо соображал и вообще неважно себя чувствовал, потому что поддался на уговоры. К счастью, вовремя опомнился и высадил её возле ворот, даже не потискав. Хотя ему очень этого хотелось. Но Егору такие подробности явно были ни к чему. «Вот, собственно, и всё». Рыжов снова посмотрел на иллюзию, заменившую портрет Ушакова. «Нет, про поцелуй он никогда не расскажет. Ему ещё жить не надоело». «Почему Наташа позвонила тебе, а не мне?» – спросил Егор, нахмурившись. «Я-то откуда знаю? Может быть, она тебя боится? Я здесь совершенно ни при чём». рожов пожал плечами. «Разбирайся со своей сестрой сам. Меня в ваши семейные разборки не впутывай. Она позвонила, попросила помочь. Я помог, потому что девчонка реально могла в беду попасть, и никакая месть этого потом не исправила бы. Дальше уволь. Я не нянька для взбалмошных девиц». «Хорошо, я поговорю с Наташей о её поведении», — наконец протянул Егор. «Это всё. Дорогу до двери найдёшь, не заблудишься». Рожов почувствовал, что если сейчас встанет, то завалится прямо Ушакову под ноги. Доставлять Егору такое удовольствие он ни за что не хотел, поэтому предпочёл остаться на месте. Егор уже сделал шаг к двери, когда по стене прошла заметная волна, и арок стало две. При этом отличить, где настоящее, а где иллюзорная не представлялось возможным. «Ты что творишь, придурок?» — рыкнул Ушаков и тут же осёкся. «Рыжов, это ты сделал? Рыжов!» Он повернулся к Олегу и выругался. Рыжов сидел, откинув голову назад. По виску у него стекала капля пота, и парень не реагировал на то, что происходит у него в квартире. «Вот чёрт, Рыжов, мать твою, что с тобой?» Егор сел рядом с Олегом и похлопал его по щекам. Тот встрепенулся и посмотрел на Ушакова мутным взглядом. «Надо было всё-таки Косте сказать, что мне источник вскрыли», — пробормотал Олег. «Что тебе сделали?» Егор потер лоб. «А ты не знаешь, что с ним и энергии в нём делать, понятно. Сколько тебе лет? Я всё время забываю». 21 один, как Люськи. Позвони Косте, будь человеком, а то что-то мне хреново». И тут же раздался звонок. «О, сам звонит». Он нажал кнопку вызова, но не успел ничего сказать, потому что Костя с короговоркой проговорил. «Олег, я уезжаю на пару дней, буду недоступен». И отключился. «А Костя...» Но в трубке раздались гудки. «Да, насчёт Кости. Он собирался уезжать, и его поездку не назовёшь лёгкой прогулкой», — протянул Егор. В его голосе при этом прослеживалось раздражение. «Там опасно, но он не взял тебя с собой». Рыжов усмехнулся и тут же схватился за голову. «Лучше заткнись», — ласково проговорил Егор. «Где твоя куртка? Собирайся, поедешь со мной». «Куда?» — Олег даже встрепенулся от такого предложения, больше похожего на приказ. «Ко мне». Егор поморщился. «Тебе явно нужна помощь. Если ты окочуришься после моего визита, то я никогда не смогу доказать Косте, что не виновен в твоей смерти. А зачем мне ссориться с моим будущим императором из-за такой ерунды?» Ушаков подхватил Олега подмышки и поставил на ноги. Затем сунул ему в руки куртку и повёл к двери, поддерживая, чтобы тот не завалился. «И куда?» Егор остановился у двух арок. «Рыжов, убери эту пакость!» «Я не могу, не умею», прошептал Олег. «Так, значит, экстренно учимся отменять свои заклятия, а то нам придётся через окно пробираться», — пробормотал Ушаков. «Ты в курсе, Рыжов, что наложенная качественная иллюзия меняет свойства оригинала? В данном случае обе эти арки могут быть непроходимы, а могут привести нас непонятно куда. И я не собираюсь это выяснять. Ты чувствуешь свой источник?» «Если это пульсирующий шар у меня в голове, то да, я его чувствую», — подтвердил Олег. «Не вижу, когда глаза закрываю». А теперь присмотрись к этим чёртовым аркам. Ты должен увидеть свечение, такое же, как в твоём источнике», – терпеливо пояснил Егор. Олег осторожно кивнул. «Там, словно нитями, всё оплетено». «Отлично. Протяни щуп и разорви им одну из нитей. Грубо, конечно, но что поделать?» Егор легонько встряхнул Рыжова. «Я попробую». «Ох…» По стенам снова пошла волна. Арки соединились в одну, открывая проход. «Пошли». Егор потащил его к двери. Он не оглянулся и не увидел, что картинка на стене, утыканная дротиками, приняла изначальный вид, как и многое другое в этой маленькой квартире. Я бросил сумку на соседний диван и посмотрел в окно купе. Решил долго не тянуть и съездить к безликим, пока они еще способны Почему-то мне казалось, что тянуть с этим вопросом не стоит. Хотя Илья мне позвонил и сообщил, что они обещали сами со мной связаться. Но я решил не ждать, когда произойдет это знаменательное событие. Не надо давать этим тварям время для раздумий. Они, конечно, изворотливые, но я уже заметил, что безликие держат слово. Дают его, правда, очень редко. Моя же первостепенная задача состоит в том, чтобы выяснить, что у них происходит, и не коснётся ли это простых смертных. Взять по возможности обещание не вмешивать в их дела или в наши с ними посторонних. Поезд тронулся, и я качнулся вместе с вагоном. люксовая купе на одну ночь мне было ни к чему, но и соседи были не нужны. Поэтому я просто заплатил за два места. Закрыв дверь на ключ, я лёг на диван заложил руки за голову. Все удивляются, почему эта поза является для меня комфортной. Я и сам не знаю. Просто удобно и всё. Лёг я головой к двери, глядя на проплывающий за окном пейзаж. Это было очень странное чувство. Возвращаться туда, где фактически началась моя новая жизнь в этом мире, ставшим для меня уже более родной, чем тот, который я оставил. Здесь вокруг меня бурлила жизнь». Пусть иногда тяжёлая и непредсказуемая, но жизнь. Там была только смерть. Жалею ли я, что всё получилось подобным образом? До да ни одной минуты. Я сам не заметил, как задремал. Просыпался несколько раз. Последний раз ночью. Как и в день моего прибытия, на небе светила яркая луна, дающая достаточно света, чтобы видеть всё творящееся вокруг. Больше до утра я не заснул. Мысли текли вяло, переливаясь, словно тяжёлые валуны. На место поезд прибыл утром. Подхватив сумку, показавшуюся более тяжелой, чем раньше, вышел на перрон. Можно было, конечно, сюда телепортироваться, но мне нужно было подумать и настроиться на определенный лад. Обратно, скорее всего, именно перемещусь. Все будет зависеть от результатов переговоров. До места силы дошел быстро. В самом начале подъема меня уже ждали. Мое имя Верн. Передо мной безликий не выделывался. Он сразу был без маски. Не могу сказать, что мне приятно и рад нашему знакомству, но обстоятельства обязывают поговорить. Спокойно ответил я, останавливаясь и поправляя сумку на плече. «Если я не ошибаюсь, ваш предводитель кай «Насчёт Кая». Верн бросил быстрый взгляд на сумку и тут же отвёл глаза в сторону. «Его не будет на переговорах. Пойдём, мне нужно собрать совет. Завтра мы придём к тебе и тогда поговорим. Пока побудешь в домике для гостей». «Как будто у меня есть выбор», — я усмехнулся. «Выбор есть всегда, Зелон». Например, ты можешь просто уйти. Тебя здесь никто не держит. Звучит зловеще. Я прищуривался, глядя на него. Я, пожалуй, приму твое приглашение. До домика дошли молча. Верн открыл дверь, протянул мне ключ и ушел, оставив меня располагаться. Никаких вопросов он не задавал. Значит, знал, зачем я приехал. Подойдя к кровати, я вытряхнул на нее содержимое сумки. «Мяу!» — паразит тут же начал подтягиваться. «Вот тебе и мяу!» Подвинув увязавшегося за мной кота, я упал на кровать. Ну что же, подождём. Завтра так или иначе всё станет известно.